Глава 28. Немало дней и ночей прошло с того дня, как Матвей Шульга был брошен в тюрьму, и он потерял счет времени. В камере его почти все время было темно. Свет пробивался через затянутую снаружи колючей проволокой и полуприкрытую навесом щель под потолком. Матвей Костич чувствовал себя одиноким и забытым всеми. Иногда той или иной женщине Матери или жене удавалось умолить немецкого солдата из жандармерии или кого-нибудь из русских полицаев передать арестованному сыну или мужу что-нибудь из еды, белья. Но у Костевича не было в Краснодоне родных. Никто из близких ему людей, старых краснодонцев, кроме Лютикова, не знал, что Костевич оставлен в Краснодоне на подпольной работе, что сидящий в этой темной камере безвестный Евдаким Остапчук. Это Костич. Единственные люди, с которыми он имел дело, были люди, которые мучили его, и это были немцы. Среди них только двое говорили по-русски: немец-перевозчик в кубанке на черной костяной головке, и начальник полиции Соликовский в старинных, с желтыми лампасами, необъятных казачьих шароварах и с кулаками, как конский копыта, про которого можно было бы сказать, что он еще хуже немцев если бы, возможно, было быть хуже, чем они. Костевич с первого момента ареста не скрывал, что он человек партийный, коммунист, потому что скрывать это было бесполезно и потому что эта прямота и правда укрепляли его силы в борьбе с людьми, которые мучили его. Он только выдавал себя за человека обыкновенного, рядового. Но как ни глупы были люди, мучившие его, они по облику его и поведению видели, что это неправда. Они хотели, чтобы он назвал еще людей, своих сообщников, поэтому они не могли и не хотели сразу убить его. Его ежедневно по два раза допрашивали старший жандармский вахмистер Брюкнер или его заместитель вахмистер Балдер, надеявшийся раскрыть через него организацию большевиков в Краснодоне и выслужиться перед главным фельдкомендантом области генерал-майором Клером. Они допрашивали Костевича и били его, когда он выводил их из себя. Но чаще его бил и пытал по их поручению ротен-фюрер команды СС «Фенбонг» — полный лысоватый унтер с золотыми зубами и бабьим голосом в очках со светлой роговой оправой. От унтера исходил такой дурной запах, что даже вахтмайстер Балдер и гаупт-вахтмайстер Брюкнер поводили носами и бросали ему сквозь зубы презрительные реплики, когда унтер оказывался слишком близко от них. Унтер Фенбонг бил и пытал связанного Костевича, которого к тому же держали солдаты методично, сознанием дела и совершенно равнодушно. Это была его профессия, его работа. А в те часы, когда Костевич был не на допросе, а у себя в камере, Унтер Фенбонг уже не трогал его, потому что боялся Костевича, когда тот не был связан, и солдаты не держали его. И потому что это были у Фенбонга не рабочие часы, а часы отдыха, которые он проводил в специально отведенный для него и его солдат дворницкой во дворе тюрьмы. Но как не терзали Костевича, и как недолго это тянулось, Матвей Костевич ничего не изменил в своем поведении. Он был также независим, строптив и буен, и все очень утомлялись с ним. И вообще он причинял только одни неприятности. В то время, когда так непоправимо, безнадежно и мучительно однообразно протекала внешняя жизнь Костевича, с тем большей силой напряжения и глубиною развертывалась его жизнь духовная, Как все большие и чистые люди перед лицом смерти, он видел теперь и себя, и всю свою жизнь с предельной прозрачной ясностью, с необыкновенной силой правды. Усилием воли он отводил от себя мысли о жене и детях, чтобы не размягчить себя. Но с тем большей теплотой и любовью он думал о находившихся здесь, в городе, неподалеку от него, друзьях его молодости, Лизе Рыбаловой. Кондратовичи и горевал, что даже смерть его останется им неизвестной. Смерть, которая оправдала бы его в их глазах. Да, он знал уже, что привело его в эту темную камеру, и мучился сознанием того, что он ничего уже не сможет поправить, даже объяснить людям, в чем он виноват, чтобы облегчить свою душу и чтобы люди не повторяли его ошибки. Однажды днем, когда Костевич отдыхал после утреннего допроса, У камеры его послышались развязные голоса, дверь распахнулась с каким-то жалобным звоном, и в камеру вошел человек с повязкой полицая и со свисавшей на ремне тяжёлой кобурой с желтым шнурком. В дверях стоял дежурный по коридору усатый немецкий солдат из жандармерии. Костеевич, привыкший к темноте, мгновенно рассмотрел полицейского, вошедшего к нему. «Совсем еще юный, почти мальчик», Чёрненький, одетый во всё чёрное, он, не в силах разглядеть Костевича, смущаясь и стараясь держаться развязно, растерянно поводил вокруг зверуши, чьими глазами и весь вихлялся, как на шарнирах. «Вот ты в клетке зверя. Сейчас мы закроем дверь и посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. Хопля!» — по-немецки сказал усатый солдат из жандармерии, Громко захохотал и захлопнул дверь за спиной юного полицая. В то же мгновение полицейский быстро нагнулся к приподнявшемуся на темном полу Костевичу и, обжигая Костевича пронзительным и испуганным взглядом черных своих глаз, прошептал «Ваши друзья не дремлют. Ждите ночью на той неделе, я предупрежу». Полицейский выпрямился и, приняв нахальное выражение, сказал неверным голосом «Не испугаешь, небось, ни на таковского, ни мчура проклятая!» Немецкий солдат с хохотом отворил дверь и крикнул что-то веселое. «Ха! Достукался?» — говорил юный полицай, вихляясь перед шульгой худым своим телом. «Счастье твое, что я человек честный и тебя не знаю! У ты!» Неожиданно воскликнул он и, замахнувшись тонкой рукой, легонько толкнул Костевича в плечо и на мгновение стиснул пальцы на плече, и в этом хрупком пожатии Костевичу почудилось что-то дружеское. Полицай вышел из камеры, и дверь захлопнулась, и ключ завизжал в замке. Конечно, это могла быть провокация, но зачем это нужно им, когда он в их руках, и они всегда могут убить его? Это мог быть первый пробный шар на доверие, с тем, чтобы в подходящих условиях Костевич раскрыл себя перед этим полицаем, как перед своим человеком. Но неужели они могут думать, что он так наивен? И надежда ударила в сердце Костевича, и волнами погнала кровь по его истерзанному богатырскому телу. Чувство благодарности к неизвестным друзьям с их заботой о нём Надежда на спасение семьи, вновь воспрянувшая радость возможного избавления от мук, от непосильных дум, всё это слилось в душе его в один могучий зов борьбы, жизни. И он, пожилой, грешный, большой человек, почувствовал, что в груди его закипают счастливые слезы, когда представил себе, что он не только сможет исправить то, что он сделал, а только теперь сможет повести тысячи и тысячи людей,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 унтера Фенбанга не было. За дверью послышался грузный топот, и в кабинет, нагнув голову, чтобы не задеть притолоки, вошел начальник полиции Соликовский в старинной казачьей фуражке, а за ним немецкие солдаты ввели старика Лютикова, Басова, в разорванной рубахе, без пиджака, с неестественно белыми искривлёнными обувью ступнями. Лютиков, видно, давно уже не ходил басой, поранился. Ему больно было ступать даже по полу. Лютиков узнал Костевича. На глаза его набежали слезы, он склонил голову. Узнаешь его?» — спросил мастер Брюкнер. Шурка Рейбонд перевел вопрос Костевичу. «Конечно», — стараясь быть спокойным, сказал Шульга. С немецкой тщательностью и методичностью майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер, допрашивая перекрёстно Шульгу и Лютикова, выяснили то, что было известно давно по документам Костевича и никогда не скрывалось им. Что он, Евдоким Остапчук, работал последнее время в механическом цехе, где Лютиков был заведующим, и что заведующий цехом Лютиков принял на работу в цех Евдокима Остапчука. Шульга понял, что Лютиков взят без каких-либо улик о подпольной деятельности и что он ничего больше того, что известно, не сказал и не скажет ни о себе, ни о Шульге. И сердце Шульге облилось теплом сыновней любви к старику Лютикову. Майстер Брюкнер кричал на молча стоявшего перед ним с опущенной головой басова Лютикова. «О, Тильгун! Льгун! Старый Крис!» и топал начищенным штиблетом так, что низко опущенный живот майстера Брюкнера подпрыгивал в брюках. Потом Соликовский громадными своими кулаками стал избивать Лютикова и сварил его на пол. Шульга хотел уже кинуться на Соляковского, но внутренний голос подсказал ему, что наступило такое время, когда лучше остаться с развязанными руками, и он удержался и, раздувая ноздри, молча смотрел, как избивают старого Лютикова. Потом их обоих порознь увели. Костевич слышал, как подошла еще машина с арестованными. Не прошло и четверти часа, как его снова привели в кабинет майстера Брюкнера. Костевич увидел своего мучителя, унтера Фенбанга, с солдатами СС, державшими полураздетого, рослого, пожилого человека с мясистым сильным лицом, со связанными за спиной руками. Матвей Костевич признал в нем своего земляка, участника партизанской борьбы в 1918 году, Петрова, с которым он не виделся лет 15. Мясистое лицо Петрова было в синяках и кровоподтёках. С той поры, как Костевич видел его, он мало постарел, только раздался в плечах и в поясе. Держался он угрюмо, но с достоинством. Оба они, и Петров, и Костевич, сделали вид, что впервые видят друг друга и уже придерживались этого во всё время допроса. Костевича и на этот раз не били, но он был так потрясён тем, что происходило на его глазах, что к концу этого второго за ночь допроса могучий организм его сдал. Костевич не помнил, как его отвели в камеру, впал в тяжелое забытьё, из которого его снова вывел виск ключа в двери. Он слышал возню в дверях, но не мог проснуться.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 Все делал, чтобы вызволить тебя, а судьба сулила самому попасть до тебя. Дай же, дай подивиться на тебе. Через некоторое время заговорил Валько резким, хриплым голосом Что ж они сделали с тобой? Валько отпустил Костевича и заходил по камере. В нем точно проснулась его природная тяжелая цыганская горячность, а камера была так мала, что он действительно походил на тигра в клетке.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 Сидай, расскажи, как воно там. Валько сел на пол против Костевича, поджав под себя ноги, потрогал рукой склизкий пол, поморщился. — Дуже ответственный, еще не привык, — сказал он о себе и усмехнулся. И вдруг все лицо этого грубого человека задергалось такой мукой, что у Костевича озноб пошел по спине. Полный провал, Костевич полный сказал валько и уткнул свое черное лицо в ладони